глава 46. ты собираешься рассказывать что случилось или будешь и дальше сидеть с кислой миной М -м -м, тяжело вздыхая наблюдая за милой играющей с мальчишками лизы даже не знаю если не раскроешься отправлю на такси домой а дочь твою оставлю у себя она настроение компании не портит грозится подруга извини вот держи сую ей листок который выпал из двери что это лиза не понимает я вас видел удачи «Он видел?» — повторяю эхом и снова замолкаю, глядя печально вдаль. «Я тебя сейчас стукну. Завязывай со своими подростковыми страданиями и объясняя как взрослая». «Хорошо, нехотя начинаю говорить. Сегодня вечером мне позвонил абати и пригласил в ресторан. Я согласилась, так как он сказал, что забирает фирму Алекса. И ты, естественно, распереживалась за него и побежала, сломя голову», — усмехается подруга. «Да, так и есть. Чисто по-человечески посочувствовала», — упрямо задираю нос. «Ага, по-человечески, как же. Ладно, дальше что было?» «Я пришла, мы поели, поговорили. Он отдал документ Маркелова, и я ушла. Пока криминала не вижу. Я заехала к себе перед поездкой к вам, а там эта записка. Алекс видел нас, Вита, и обиделся. «И ты поэтому страдаешь?» — уточняет Лиза. «Конечно, за несколько дней, что он у нас находился, я привыкла и мило радовалась. «Настя, твою одержимость этим прохвостом ничто не вытравит», — подруга качает головой. Нельзя так с собой поступать. Любить себя надо в первую очередь. Я знаю, но я запуталась. Закрываю лицо руками и понимаю, что в голове сплошная каша. Нет ориентира, куда двигаться дальше. Кому верить, за кем следовать, любить или не любить. Хотя тут никогда не стояло вопроса. Сердце всегда решало за меня. Значит, прекрасно, что он снова потерялся. Как по мне, Алекс — редкостный трус, постоянно перекладывает на тебя ответственность за ваши отношения. И пять лет назад он поступал так, и сейчас уже дважды. Я думала, ты за нашего соединения, — говорю обиженно. Я всегда за создание семьи, но тут какой-то клинический случай. Что-то сам себе надумывает, вроде даже благородными мотивами прикрывается, но так нельзя. Не может один человек решать за вас троих. «Семья — это союз, взаимодействие, единая экосистема, где каждый ее член зависит от другого, дополняет, контактирует, советуется». «Как у вас с Виктором?» — тихо произношу. «Да», — горячо подтверждает Лиза, «и не надо думать, что мы оба идеальны. Может быть, чуточку терпеливее и мудрее, но они идеальны. Первые месяцы совместной жизни и дня не проходило, чтобы мы не ругались и не разъезжались, но решали мы все всегда вместе». «Ладно, я поняла». прерываю подругу, слушать морали, как кость в горле терпеть. У Маркелова действительно большие проблемы, и к этому причастен и и его Маргарита. Можешь попросить Виктора взглянуть на документ, что дал мне Вита. Он мог что-то слышать про эти дела, вдруг расскажет. Хочу понять, в чем дело. «И помочь?» — Лиза иронично выгибает бровь. «Да», — отвечаю твёрдо и поднимаю на нее глаза. «И помочь, если это в моих силах, конечно». «Вижу, как подруга борется с собой, хочет продолжить наставлять меня на путь истины, но он у каждого свой. Независимо от того, что будет у нас с Маркеловым, я не могу оставаться в стороне, когда он теряет дело своей жизни. Ты хочешь сказать, если это в силах моего мужа, но хорошо. Завтра с утра пообщаешься с ним», — сдается Лиза. «Сегодня не надо. В пятницу вечером он предпочитает забывать, что существует работа». «Спасибо», — радостно обнимаю подругу. «Да не за что пока, расслабься», — она хлопает меня по спине с улыбкой. Но в душе появляется вера в благополучный исход. Помогу Алексу, но объясняться с ним не буду. Пусть научится разговаривать и думать головой, а не другими частями тела. Кое в чем Лиза права, пора завязывать с его привычкой уходить, не объяснившись.